Общая анестезия Все знают, что такое наркоз. Когда встает вопрос об операции, больные спрашивают, а операцию эту делают под наркозом? Но мало кто знает, что история наркоза началась в XIII веке, когда испанец Раймунд Лулей открыл эфир. Обезболивающие свойства эфира в 1540 году описал Парацельс. В 1844-м американский зубной врач Хоррес Уэллс при удалении собственного зуба здорового использовал закись азота, так называемый «веселящий газ». Удаление произвел приглашенный для этого стоматолог Джон Рикс. А 16 октября 1846 -го года американский врач Джон Уоррен при участии Уильяма Мортона приглашенного в качестве анестезиолога, впервые в истории человечества провел успешную операцию по удалению сосудистой опухоли под эфирным наркозом. Использовать хлороформ в качестве средства для наркоза предложил в 1847 году шотландский врач Джеймс Симпсон. В России с 1847 года эфирный и хлороформный наркоз – применял пирогов. Так начиналась эра наркоза в хирургии. Но это лишь предыстория к моему рассказу. В студенческие годы мы в операционной вели себя весьма скромно, стояли только там, где разрешал преподаватель, и особого внимания на наркоз не обращали, хотя и видели, что кто-то из врачей, находящийся у изголовья больного, держит маску с эфиром. В большей степени нас интересовала техника операции. Впервые сложную операцию под наркозом на органах брюшной полости я увидел в клинике академика Андрея Григорьевича Савиных. Наш преподаватель, доцент Титов, выполнял резекцию желудка, но процесс анестезии как таковой на нашу группу большого впечатления не произвел. Врач стоял у изголовья больного и периодически подливал в маску эфир, запах которого распространялся по всей операционной, а больной спал крепким сном. В городских больницах наркоз давал ассистирующий хирург или санитарка операционного блока. До сих пор помню, как мыл руки перед операцией и кричал «Тетя Клава, давай наркоз!» И тетя Клава делала анестезию. Не дай бог кому-нибудь оказаться под таким наркозом. Больной задыхается от резкого эфирного запаха, пытается сбросить с себя эту маску, но не тут-то было. Руки его зафиксированы к операционному столу, а все присутствующие – врачи, операционная сестра, да и сама санитарка – наваливаются на него и удерживают, пока он не заснет». Таким был наркоз в те времена, когда я начинал работать, и мне самому приходилось не раз его давать. Дело это серьезное, ответственное, требует знаний и опыта. Если врач обладал необходимыми знаниями, то санитарки понятия не имели, что происходит в организме больного при наркозе, не говоря уж о стадиях наркоза. Поэтому оперирующему хирургу постоянно приходилось отвлекаться и следить за состоянием больного. Санитарка может передозировать эфир, и произойдет остановка дыхания, или не додать его, и наркоз не подействует как надо, что может привести к операционному шоку. Да и других осложнений достаточно много, а ответственность за все несет хирург, Но надо сказать, что осложнения были большой редкостью, ведь врачи следили за состоянием больного и действием наркоза во время операции. После окончания медицинского института каждый выпускник получал направление, по которому должен был отработать три года. После этого он волен был выбрать себе место проживания и работы и специализацию. Так я стал хирургом. Жена специалистом по заболеваниям уха, горла и носа. Наш институтский друг Геннадий Жуков – терапевтом-кардиологом. Его жена Изольда – невропатологом. А другой мой друг стал гинекологом и заведует кафедрой акушерства и гинекологии в Томске. Но я хочу рассказать еще об одном сокурснике, с которым у нас были почти дружеские взаимоотношения. Владимир Жданов на распределении заявил прямо «посылайте куда угодно, но только хирургам». И его направили в Нарым. Место это историческое. Туда в свое время был сослан великий вождь всех времен и народов Сталин. Расположен Нарым на севере Томской области на реке Опь. Много лет спустя мне удалось там побывать, и я видел те постройки, где содержался Сталин. Тогда там был его музей. Итак, Владимир с женой Алевтиной, терапевтом, прибыли в Нарымскую участковую больницу Парабельского района Томской области. Встретили их хорошо, сразу предоставили квартиру. Во время беседы с главврачом присутствовали представители райкома и УВД, которые заявили, что покидать Нарым без их разрешения – Ни в коем случае нельзя, даже на день, и тщательно выясняли, имеется ли у Владимира пристрастие к экспертному. Обставив квартиру своей весьма скромной мебелью и разложив вещи, супруги собрались прогуляться по Нарыму. На улице их кто-то окликнул, это была прибежавшая из больницы медсестра. Она сообщила, что привели человека с жалобами на боли в животе, и его нужно срочно посмотреть. Конечно, в институте нам преподавали клинику острых хирургических заболеваний живота. Мы изучали симптомы, как определять болезни с помощью опроса, пальпации, перкуссии, аускультации и так далее. Но практических навыков не хватало. Тогда еще не было интернатуры. Получив диплом врача, надо было доучиваться и набираться опыта самостоятельно. Хорошо, если рядом работали опытные врачи, но вот Ждановым в этом плане не повезло. Они сразу оказались лицом к лицу с больным. Володец тщательно провел обследование и пришел к заключению, что у пациента острый аппендицит и требуется немедленная операция. Пока больного оформляли, Володя с Левтиной помчались домой, чтобы переодеться и вспомнить, как делается операция по удалению червеобразного отростка. «Алка, где у нас атлас хирургических операций? Доставай!» И Володя начал перелистывать страницы атласа. «Все, вспомнил!» — воскликнул он. «Но ты будешь мне ассистировать!» в больнице володя положил атлас открытый на нужной странице на подоконник операцию начали под местной инфильтрационной анестезией раствором накаина володя сделал разрез в правой подвздошной области и вошел в брюшную полость по каким признакам искать червеобразный отросток володя знал он нашел слепую кишку и начал поиск но как он не вытягивал кишку Сколько не вертел ее в животе, как не сбрасывал прядь большого сальника, отростка нигде не было. В панике он обратился к Алифтине. «А может быть, расширить рану?» «Правильно», — ответила алевтина и добавила. «Только давай дадим наркоз». «Верно», — воскликнул Володя и крикнул. «Тетя Маша, наркоз!» «Тетя Маша?» имевшая большой опыт работы с наркотизатором, спокойно поднесла к изголовью больного банку с вазелином, маску эсмарха, эфир и полотенце. Затем, не торопясь, смазала лицо больного вазелином, плюхнула в маску эфир, наложила ее на лицо пациента, обернула все это полотенцем и стала уговаривать больного дышать глубже. Вскоре задыхающийся больной предпринял попытку вырваться и сбросить маску, но все присутствующие навалились на него, и он быстро заснул. Володя скальпелем и ножницами расширил рану и продолжил поиски червеобразного отростка. Все анатомические признаки указывали на место его обычного расположения. Вот сошлись все три тени либера полоски на слепой кишке, Вот место впадения тонкой кишки в толстую, илиоцикальный анастомоз, а отростка нигде не было. Он так увлекся поисками, что вовсе забыл о пациенте. Вдруг Алевтина произнесла «Вовка, а больной-то не дышит!» С ужасом Володя бросился к тете Маше, оттолкнул ее, сбросил маску с лица больного и громко крикнул «Языкодержатель! Дай мне языкодержатель!» Сестра подала инструмент, он дрожащей рукой захватил язык и вывел его наружу. Затем начал нажимать на грудную клетку. После десятка нажатий больной задышал, но Володя продолжал искусственное дыхание, пока алевтина не остановила его. «Вовка, хватит, он уже дышит, ты рану зашивай!» Володя взял иглодержатель и начал судорожно зашивать рану, и тут вновь прозвучал голос Алевтины. «Вовка, а ты руки-то не помыл, ты же рассерилизовался!» Володя с ужасом поглядел на Алевтину, махнул рукой и продолжил зашивание раны. Закончив, он застыл у стола в оцепенении. Почему остановилось дыхание, понятно. Дело в том, что тетя Маша, плеснув в маску эсмарха солидную дозу эфира, увлеклась ходом операции и забыла о наблюдении за состоянием больного. И пациент получил передозировку. Конечно, Володя крепко ее отругал. Та ударилась в рев, но он быстро остыл и стал размышлять, что делать дальше. Больного переместили в палату. За ним наблюдала Алифтина, пока Володя звонил главному хирургу района. Разговор его удивил. Опытный хирург с пятнадцатилетним стажем отреагировал весьма спокойно. «Ну и что? Я неделю назад тоже не нашел отростка. И ничего, больного уже выписал. Назначь ему антибиотики и наблюдай. Все обойдется!» И положил трубку. И действительно обошлось. Рана зажила без нагноения. Больного выписали на девятый день. На радостях он устроил попойку и дебош в местном клубе. Однако Владимир испытал такой шок, что больше не мог войти в операционную. Мы с Тамарой Петровной часто навещали моих родителей, живущих в Томске, и однажды застали у них в гостях Володю. Конечно, мы обрадовались встрече и устроили торжественный ужин, во время которого Володя и рассказал нам эту историю. Ты знаешь, Юра, говорил он. После всего этого я как войду в операционную, так меня сразу бросает в пот, руки начинают трястись, мне становится плохо. В общем, я решил переквалифицироваться в рентгенологи. Поэтому я здесь, в Томске. Пусть Володя Жданов не состоялся как хирург, но зато он много лет проработал главным рентгенологом Бийска.